Глава 9. рычал за 11 месяцев до. Попасться Чарли в спальне было глупо, но я просто должна была посмотреть собственными глазами, посмотреть, где он живёт, как он живёт и где живёт его приёмный сын. Я расстроилась, когда, поднявшись по лестнице, увидела, что одна из дверей закрыта. За ней играла музыка, что-то оперное. Вот бы он вышел, оставив комнату пустой, а дверь приглашающе открытой. К счастью, дверь в хозяйскую спальню была открыта, выставляя на обозрение внутреннее содержимое. Зате было опасно, ведь я знала, что не одна наверху, но я наплевала на осторожность и прошла вперёд. Воздух пах мужским парфюмом и чем-то ещё более свежим. Возможно, они включили в розетку освежитель воздуха, или среди элиты это считается вульгарностью. Не успев ничего рассмотреть, я услышала шаги за спиной и нырнула в комнату, сев на корточки на мягкий ковёр, словно ребёнок, который залез в банку с вареньем и попался. Но кто бы это ни был, он пришёл не за мной. Очень медленно я вытянула шею и увидела Титуса. Вероятно, он вышел из туалета и возвращался к себе в комнату. Я удивилась, что у него нет собственного санузла, но, возможно, он предусмотрен только в главной спальне. Откуда мне знать? Я никогда раньше не бывала в больших таунхаусах. Меня очень сильно тянуло к нему. Я чувствовала, как бьётся сердце, подталкивая меня вперёд, словно внутри поселилась острая боль, но я не хотела, чтобы она проходила. Мне потребовались все силы, чтобы тотчас не побежать в его комнату. Конечно, я этого не сделала. Я стояла неподвижно и чтобы успокоиться, повернулась к комоду, на который опиралась. Наверху лежал iPad в элегантном футляре из тёмной кожи, с согласно маленьким логотипом в уголке Louis Vuitton, и стоил он, наверное, как вся моя месячная зарплата в садовом центре. Рядом стояла свеча от Джо Маллан, что объясняло аромат в комнате. А рядом с ней стояла фотография в рамке. Она мало отличалась от той, что я видела в Инстаграме несколько недель назад, хотя лицо мальчика на ней было намного младше. Чарли, Мэтью и Титус в школьной форме. Последнему, наверное, было лет семь или восемь. Он держал перед собой какую-то грамоту. Я дотронулась до фотографии, но быстро отдёрнула руку, боясь оставить след. Рядом стояла ещё одна рамка, поменьше, с фотографией девушки-подростка. Она смеялась в камеру на фоне рождественской ёлки. Мне не стало задерживаться на ней. Вместо этого я вернулась к фотографии счастливой улыбающейся семьи. Тогда-то я и услышала голос от двери. Э, -э привет. Я изо всех сил постаралась сгладить неловкость, старалась выглядеть смущённой и виноватой, сказав, что ошиблась комнатой, но я видела морщину, прорезавшую лоб Чарли, которая беспокоила меня. И она продолжала беспокоить меня до самого конца вечера и по дороге домой в мою тёмную одинокую квартиру. Терпение. повторяла я себе действуй медленно выбери момент в конце концов всё сложится